Как только приготовитесь, сообщите в пост. Мы не станем задерживаться лишней минуты. Довольно тьмы и тяжести черного мира. Люди заспешили в разные отсеки корабля, как кто мог, борясь с гнетом черной планеты. Победной мелодией мелодии загремели сигналы отлета. С еще никогда не испытанным чувством полного и отрешенного облегчения люди погружались в мягкие объятия посадочных кресел.